Глава третья. Наказание для смерти. «Где была...» — буднично поинтересовалась мама, когда я предстала посреди гостиной, злая и неадекватная. «Искала сбежавший диплом», — пробурчала я, и ужаснулась, едва взглянув на себя в зеркало. Волосы выбились из хвоста, глаза покраснели, взгляд злобный, сама бледная, как смерть. «Ну да, смерть есть». Одним моим видом можно контролировать численность населения. «Джульетта, зайди ко мне!» — раздался голос отца из кабинета. Они все уже поужинали и разошлись, но в доме еще чувствовали запахи чего-то съестного. Я с сожалением проглотила слюну, но проигнорировать папу значит ухудшить ему настроение. А вдруг меня опять будут ругать? Папа сидел за столом. Чашка кофе перед ним уже давно остыла. Иногда он забывал про ужин, и мама приносила ему перекус в кабинет. Но в этот раз вместо сэндвича на блюдечке лежали конфеты. Папа улыбнулся, заметив мой голодный взгляд. «Ешь, пока мама не видит». И я уже протянула было руку, но все же сумела справиться с пагубной тягой к сладкому. «Нет», — пояснила я в ответ на удивленный взгляд отца. «Хочу горячего». Он как-то тяжело вздохнул, смирил меня внимательным взглядом, и от него толпа мурашек пробежала вверх по позвоночнику сообщать мозгу об опасности. «Ты так выросла! Казалось, совсем недавно пошла в школу!» «Э-э-э, нет! Если папу не прервать, он пустится в воспоминания! Да так, что вспомнит не только, как я пошла в первый класс!» Но и то, как они с войной уперли любимую собачку одного диктатора. А еще раньше с голодом Атлантиду утопили, с пьяну перепутав Посейдона с каким-то там Ктулху или как этих богов морей-океанов звать. «Ты чего хотел?» — спросила я. «Про диплом узнать?» «Нет», — отмахнулся он. «Джули, вот скажи, ты думала о будущем?» «Думала», — честно призналась я. Непременно о светлом, но в связи с последними событиями — далёком. А что? Понимаешь, работа смерти, она сложная. С ней не все справляются, она не всем подходит. И иногда стоит взглянуть на всё трезвым взглядом и принять сложное, но важное решение. Ты предлагаешь мне отчислиться? Нет, милая. Разумеется, нужно получить диплом, но вот после... Как ты смотришь на то, чтобы выйти замуж?» Воцарилась тишина. Отец сиял, довольный гениальной идеей. Я переваривала. Точнее, переваривать-то как раз было нечего, и желудок выдал жалобное урчание. И уж, конечно, ни о каком замужестве я и не думала. Если кандидат в мужья — не котлетка, то нам не по пути. «Пап, меня никто не берет замуж» осторожно напомнила я. У меня действительно были сложные отношения с противоположным полом. Кто отважится пригласить на свидание дочку всадника апокалипсиса? Разве что отмороженный какой-то. А двое отмороженных в семье — горе для бюджета. Поэтому на счастливое замужество я и не рассчитывала. Я бы мог поговорить с друзьями, у голода подрастает сын, немного помладше тебя, но кого вообще волнует возраст с нашим-то бессмертием? Никого, немедленно согласилась я. Когда ему 500, а ей 504, а мне 20, и я не хочу замуж, я хочу диплом, который твой приятель мне зажал. Папа тяжело вздохнул и одним глотком допил остывший кофе. Он поморщился, поставив чашку на стол и немного сдавленно произнёс. «Хорошо. Вернёмся к этой теме позже. Вообще-то я тебя позвал не за этим. Смерть велел явиться завтра к восьми». «Зачем ещё?» Грядущий капец я ощутила прямо сразу. «Отработаешь практику в приёмной комиссии». «А сбежавший диплом я когда искать буду?» Джули, «Комиссия до обеда, и я согласен со смертью. Тебе нужно учиться как ответственности, так и общению. Так что найди в своем арсенале приличное платье и завтра не опаздывай. А теперь марш кушать, мыться и спать». Папа включил всадника, лучше не спорить. Чувствуя, как и без того паршивое настроение катится в бездну, я поплелась ужинать и готовиться ко сну. Мало мне проблем с идиотом-некромантом, так теперь еще и идиоты-абитуриенты добавятся. На следующее утро мне не то что диплом или замуж, мне жить не хотелось. Злая, сонная, напуганная перспективой полдня общаться с идиотами, вот она я, Джульетта Мор. Стою посреди холла, где в ряд выставили столы для приема документов. «Разрешите, я за вами поухаживаю». С легкой усмешкой смерть отодвинул стул, чтобы я села. От стула тут же отвалилась спинка. Я скептически посмотрела на ректора и почти ляпнула. «Вы издеваетесь?» Но сумела взять себя в руки и невозмутимо села, рассматривая буклетики и бланки для поступающих. «А вы всех сотрудников комиссии лично на рабочее место провожаете?» — все-таки не выдержала я. «Нет, только тех, от кого сбегают их...» обязанности. Уел. Правила простые, адепт комор. Приходит абитуриент, выдаете ему форму под номером 1, заполняете имя, фамилию, присваиваете код и пишете название специальности, отправляете товарища на регистрацию и выдаете рекламу академии. Все понятно? Да, кивнула я так активно, что дряхлый стул опасно пошатнулся. «Да пересядьте вы уже на нормальный!» — поморщился Смерть. «Вы совершенно не понимаете шуток!» «Ха-ха!» — неуверенно спросила я, и от расплаты меня спасло лишь появление Нины. «Привет!» — бодро поздоровалась она, а самую лучезарную улыбку подарила Смерти. «Здравствуйте!» э -э — протянула я. «Нина, я думала, ты защитилась?» «Нина любезно согласилась помочь с приемной комиссией», — усмехнулся Смерть в знак благодарности за пять лет обучения. «Наревела себе работу», — фыркнула я, и бывшая одногруппница залилась краской. А Смерть, похоже, развлекался. Устроил цирк на ровном месте. На моей памяти такого с ним еще не случалось. Хотя, признаю, издеваться надо мной довольно забавно, благоповоды даю на каждом шагу». Пока Нина улыбалась магистру, а я рассматривала буклеты, случилось страшное. Пришел первый идиот. То есть, конечно, он был в первую очередь абитуриентом, но почему-то я сразу поняла — не поступит. Может, потому что от парня явственно несло перегаром, а может, потому что он без лишних слов взял анкету и принялся ее заполнять вверх ногами. Взгляд жаждущего знаний парня с трудом фокусировался на листке — а рука дрожала. Я как-то очень неуверенно и медленно обернулась к смерти, на лице которого застыло выражение брезгливости. «Юноша, а вы уверены, что вам нужно к нам поступать?» спросил он. Не отрываясь от своего занятия, парень кивнул. «На какую специальность вы хотите поступать?» бодро спросила Нина. «Не надо!» шепнула я ей. «С ним разговаривать, едва он откроет рот, нас снесет запахом перегара». Сказала я это достаточно громко, абитуриент и бровью не повел, а вот смерть нахмурился еще сильнее. И когда парень закончил писать, медленно двинулся за ним. Ну и что это было? Мой вопрос так и повис в воздухе. И не получил ответа, даже когда магистр прислал крепкого старшекурсника из числа заваливших летнюю сессию для охраны. У народа в этот день, казалось, была единственная основная задача – тупить. А у Нины – заигрывать с каждым маломальски подходящим кандидатом мужского пола. Такое чувство, что одногруппница резко сменила жизненную цель. Раньше она старалась ради диплома, теперь ради замужества. Но даже несмотря на то, что мы были вдвоем, справиться с потоком абитуриентов оказалось непросто. Они выстраивались в огромную очередь. Нервные родительницы всей душой болели за родных кровиночек и попеременно устраивали истерики». «Девушка, ну что так долго?» В очередной раз рявкнула полная женщина из хвоста очереди. Она была рыжая и кудрявая, а маленькие глаза-бусинки свирепо сверлили всех, на кого она обратила взор. «Дамы и господа!» — не выдержала я. «Учите своих детей писать, и очередь будет двигаться быстрее!» «Я абсолютно серьезно, у тех, кто стоит в конце, еще есть время преподать детям алфавит» краем глаза я заметила, как очередной молодой смертельный талант в третий раз неправильно написал собственную фамилию. И в связи с этим наказанием я еще сильнее ненавидела Макса. Не живи он того чудика, сидела бы я сейчас и праздновала диплом. Конечно, были и умные, вежливые абитуриенты, но на фоне ярких представителей неадекватности как-то терялись и проходили почти незаметно. К началу первого перерыва я чувствовала, как в голове словно бьют молотком по железной кастрюле. «Куда?» — завозмущалась толпа, едва я встала. «В туалет!» — повернулась я к особенно активной мамаше. «Можно?» Та несколько остушевалась, и мне даже стало стыдно. Впрочем, ненадолго, ибо едва я оказалась в тишине, счастливо застонала и села у прохладной стены. И все они хотят быть смертями. «Представляешь?» В полупустом коридоре голос магистра смерти пронёсся эхом. «Что вы хотите этим сказать?» — подняла голову я. «Что не всем дано, и я в их числе?» «Нет», — пожал он плечами. «В первые дни всегда так. Самые истеричные родительницы тащат детей в первый же день, боясь, что пропустят и не поступят. Объяснить, что мы принимаем по результатам экзаменов, нереально». «Через пару дней их станет меньше». «Угу, и я заодно того». «Вот смерть что? Следит за мной. Я с ним за все годы обучения так часто не виделась, как в последние дни». И тут же, словно отвечая на мой вопрос, магистр протянул толстую папку, набитую до отказа какими-то листами. «Передай, пожалуйста, отцу. Здесь кое-какие результаты исследований, ему будет интересно». «Хорошо». Причин сидеть в коридоре больше не было, повисла неловкая пауза. Ничего не оставалось, как вернуться к гудящей толпе, но у чего я точно не ожидала, так того, что смерть направится следом, и даже вздрогнула, когда голос, усиленный магией, заставил всех умолкнуть. Уважаемые абитуриенты и родители, в связи с ограниченностью пространства и высоким числом желающих заполнить документы, я... «Как ректор данного учебного заведения прошу покинуть помещение всех, кроме непосредственно поступающих». Толпа недовольно загалдела и тут же умолкла. «Решение не обсуждается», — добавил ректор. И, к моему удивлению, все эти крикливые мамочки, возмущенные отцы и шебутные младшие братья и сестры потянулись к лестнице. Оставшаяся очередь заметно поредела». «Спасибо!» – Нина театрально вздохнула и томно прикрыла глаза. «Вы нас спасли!» «Обращайтесь, миледи!» – хмыкнул смерть. Он бросил короткий взгляд на табличку, где фиксировалось общее количество подавших заявления, и удовлетворенно хмыкнул. «Для первого дня неплохо!» «Адепт Камор, как ваш сбежавший диплом?» «Ищу!» Я покосилась на абитуриента, но тот сосредоточенно заполнял бумажки и ничего не услышал. «Ну?» — усмехнулся смерть. «Ищите. О результатах периодически докладывайте. Удачного рабочего дня!» «Абитуриенты сменились. Кажется, теперь дело пойдет значительно быстрее. Мне кажется, я ему нравлюсь!» — с задумчивой мечтательностью протянула Нина. «Ага!» — не приминула согласиться я. «Пригласи его поужинать». «Думаешь?» «Предпочитаю избегать этого малоэффективного процесса». «Ладно, подруга, оставляю тебя, так сказать, на передовой, а сама бегу спасать мир, причем в прямом смысле этого слова. Завтра вернусь». «Но как?» «Тебе за это деньги платят, а я безответственное существо. Все, ушла». И прежде чем Нина успела что-либо сообразить, я юркнула на запасную лестницу. А уж там, окольными путями, добралась до Мойр, чтобы снова пуститься в погоню за счастливым будущим. Оказавшись в уже знакомом торговом центре, я еще раз проверила наличность людей. Как оказалось, даже смертям на работе не чужд голод. Конечно, могу и обойтись, но зачем отказывать себе в маленьких удовольствиях? Тем более, что у Макса еда водится только в качестве закуски. Поэтому пришлось накануне потрясти пустым кошельком перед папиным носом и напугать его голодными муками любимой дочери». Ох, жуть какая! Люди, люди вокруг, люди, все спешат, шумят. В этот раз в торговом центре было оживление. Кажется, я попала в местный выходной. Меня три раза толкнули и два раза наступили на ногу. Еще немного, и моя начинающаяся социофобия перерастет в социопатию. «Да чтоб тебя!» Отвлекшись на странную парочку, я чуть балахон на эскалаторе не оставила. Пришлось забежать в хозяйственный коридор и срочно его развеять. Но самый шок я испытала, чуть не столкнувшись с коллегой. Шла я мимо кафе. Ну, стоит смерть в кафе быстрого питания и стоит. Фастфуд вообще изначально наш проект был. Его голод с папой разрабатывали. Но вот странность, люди не огибали инстинктивно жнеца, а напротив, с интересом разглядывали. Я тоже подошла, мне тоже интересно. Ну, перный театр. На косовище была надпись «Умрёшь, если не попробуешь». А сама смерть стояла с ярким стаканчиком газировки и делала вид, что с удовольствием ее дегустирует. Странные у них понятия о рекламе. Я бы не стала там обедать. Стараясь больше ни на что не отвлекаться, я все же добралась до жилища Макса. Знакомый подъезд, знакомый этаж, знакомый алкаш. Есть в жизни постоянство. «Дверь мне не открыли, за что и поплатились замком. Я просто просунула косу в щель между дверью и косяком и срезала его. Перед смертельной сталью стоит разве что убийственный чугун, если такой вообще существует». Первым присутствие симпатичной, но задолбавшейся смерти заметил Макс. Он одарил разъяренную меня взглядом, затем перевел его на собутыльника и, подавив икоту, выдал следующее. «Дим, в том магазине виски больше не бери. Она опять здесь». «Кто?» Дим даже глаза в кучу собрать не мог, поэтому меня пока не замечал. «Смерть!» «Круто!» «А то обычно у меня енотики в костюме тройки бегают». «А почему не зеленые черти?» «Я художник, я не могу быть банален». «Ну, раз месье просит...» Я тенью скользнула мимо них и подкралась к собутыльнику некроманта со спины. Тихонько сжала его плечо своими когтями. Ласково подула в ушко, отчего у него волосы на всех местах сразу встали дыбом, и нежно прошептала «А вот и я, енотик!» Видно, даже с пьяных глаз мужик соображал хорошо и, прикинув размер енотика, резво стартанул из квартиры. А теперь второй. Тфу, сколько он выпил! Незаменимый человек для людей с похмелья. Я буду брать с них деньги, Макс на них дышать, а они от его дыхания опохмелятся. На то, чтобы допереть его тушку до ванной, у меня ушло 15 минут. Единственная радость, что в ванной комнате у него стояла душевая кабина. Поэтому я придала некроманту вертикальное положение, включила воду и быстро, чтобы не намокнуть, вытащила руку и захлопнула дверцы. Остальное сделала управляющая компания, отключившая горячую воду. Чтобы Макс не выскочил раньше времени, я опять использовала косу не по назначению, заблокировав ею дверцу кабинки». «Теперь я поняла, чем так ценна эта квартира. Звукоизоляции. Пока я рылась на кухне, не слышала ничего происходившего в ванной. Не густо. В холодильнике одиноко стояла банка из-под огурцов, обитатели которой, похоже, давно были употреблены как закуска». Когда я переливала рассол из банки в бокал, из ванной послышался грохот. А еще через мгновение в дверном проеме нарисовался мокрый некромант, сжимающий побелевшими пальцами мою косу. Хвала малометражной кухне, не давшей ему места для размаха. Когда коса впечаталась в холодильник, я успела схватить ее и развеять. «Спокойно». «Убью». «Не получится». Тут взгляд Макса замер на пивном бокале, полном рассола. «О, есть контакт! Хочешь?» Он кивнул. Я поставила бокал на стол и отскочила к балконной двери. Но можно было не волноваться. Целебная соленая жидкость интересовала некроманта куда больше. Все время, пока он нормализовал баланс электролитов, я скромненько сидела у стены, на стульчике, стараясь лишний раз не провоцировать этого лося. «Да, по сравнению со мной он точно лось, тот еще. Выше на полторы головы, тяжелее и...» Я опустила взгляд. Мускулы у него что надо. Благо, мокрая футболка не оставляла простора фантазии. Наконец, Макс отлип от бокала и перевел взгляд на меня. «И чем обязан?» «Да все тем же. Проблема-то у нас общая. И если покойничка не найдем, то огребем оба, но ты больше». «Это еще почему?» — возмутился подобной перспективе некромант. «Сначала тебе навешают всадники апокалипсиса, а потом я за то, что навешали мне». «Как мило!» — напугало, ничего не скажешь. Он подошел и, наклонившись, заставил меня буквально вжаться в стену. «Только ничего ты мне не сделаешь. Я так понял, ты ведь не получила диплом смерти? А без диплома работать по профилю тебе нельзя». Мне погрозили пальчиком, как маленькому ребенку. Следовательно, максимум, что ты можешь, это ходить и действовать мне на нервы, а это я уж переживу как-нибудь. Прав, гаденуш, я могу только трясти перед его носом косой, как дешевая заводная игрушка, но большее у меня полномочий банально нет. Могу, конечно, папе наябедничать, но ничего, кроме новой порции подколов, это не даст. А зомби-апокалипсис в перспективе тебя не колышет? Некромант хмыкнул и сложил руки на груди с вызовом, глядя на меня. «Мне-то что? Я теперь некромант, оказывается. От армии зомби отобьюсь как-нибудь?» «Да!» — зловещим тоном протянула я. «Ты эту армию возглавишь. Месяц связи с покойничком, и тебя потянет на изменение рациона. Мозги там, мясо. Потом пойдут процессы разложения. Связь-то двухсторонняя». Конечно, я сочиняла на ходу, ибо ничего такого не знала. Но нести от себя тяну с честным лицом и уверенностью в голосе умеет любой студент. А мне сейчас надо было Макса как следует напугать. А уж поддерживать паранойю я смогу. Скушал лишнюю котлету? На миско потянуло. Похоже, такое развитие событий Макса не устраивало, поскольку он, чертыхнувшись, снял с себя мокрую футболку и швырнул ее в раковину а затем помчался в комнату. Оттуда он вернулся в немного мятой рубашке и потащил меня за локоть из квартиры. «Что с замком?» безрезультатно хлопая дверью и ругался некромант. «Ну что сказать, я такая женщина, перед которой открываются все двери. Иначе я их снесу». «Да и чего он переживает? Ничего ценного в его квартире нет. Вряд ли его шматье – это предмет мечтаний домушника». «Да и чтобы найти там что-то маломальски пригодное для продажи, придется грабителю сначала взять веник и мокрую тряпку. Хотя он может сдать бутылки, тоже денежка». «Ах, потом мастера вызову!» Наконец сдался некромант. «И сними ты этот балахон!» «Действительно, становилось жарко, и я вполне могла обойтись без этого куска темной материи». «Это что?» Меня брезгливо оглядели, особое внимание уделив моей любимой голубой блузке. «Это не слишком жизнерадостно для твоей профессии?» «Я смерть не формал, гордо выпитила грудь вперед. «Люблю голубой и розовый цвета». Некромант засмеялся. Даже не так. Он заржал и чуть не сполз по стенке. «Так», — наконец отсмеявшись, протянул Макс. «Ты смерть, от которой смотался диплом. Плюс блондинка. И тащишься от пастельных тонов». Наверное, это реально позорище своего учебного заведения. На себя посмотри. Гордость форума – некромантия для чайников. На тебя теперь все прыщавые малолетние поклонники мистики молиться должны. Надеюсь, ты фото с пентаграммой в Инстаграм повесить не забыл. На этой милой ноте мы покинули лестничную площадку. Но далеко уйти не удалось. На середине лестничного пролета мы нос к носу столкнулись с весьма колоритной дамой. В возрасте полная, с длинными черными волосами и огромным количеством серебряных украшений поверх накинутого на плечи яркого палантина. За ее спиной скромно стояла девочка лет пяти и невозмутимо обкусывала горбушку батона, который держала в руках. «Стоять!» — нам преградили дорогу. «Наконец-то я вас застала!» Но нифига себе, как некромант отреагировал на ее появление. Да он моего прихода меньше испугался. Застыл, глазки забегали. «Мария, какой сюрприз!» «С каких то пор визит вашей арендодательницы за платой стал сюрпризом, особенно учитывая неделю просрочки». Я с опаской покосилась на сумку в руках дамы. Уж больно демонстративно она ею помахивала. Если она сейчас кинется на Макса, то я сваливаю. И еще мне соседи жаловались на шум. «Я что вам говорила про соблюдение тишины?» Тут ее взгляд упал на меня, скромно стоящую за спиной некроманта и пытающуюся не ржать. «Девушка, а вы что встали? Проходите!» «Я с ним!» Судя по кулаку некроманта, который мне незаметно продемонстрировали, я брякнула что-то не то. «Так вы еще девушек водите. Девочка, тебе сколько лет?» «Двадцать. Да, можно ваш паспорт?» «Упс, я, я забыла его дома». «Да совершеннолетняя она!» — начал возмущаться Макс. «Просто блондинка со всеми вытекающими». Тут Мария начала теснить нас вверх по лестнице, явно намереваясь осмотреть квартиру. А да, подарочки начинались прямо от входной двери. Судя по бабледневшему лицу некроманта, ванная после его освобождения тоже осталась не в лучшем состоянии. Не пустить женщину в квартиру стало его основной задачей. «Мы спешим!» Он достал смартфон и запустил на нем приложение банка. «Давайте я прямо сейчас вам деньги переведу через сеть». «И куда вы так спешите?» — почуяла неладная женщина. «На свадьбу!» — явно не думая ответил некромант. Ошарашенная дама остановилась и, дождавшись, пока ее смартфон пиликнет о пополнении баланса карты, схватила внучку и ретировалась. «Милая леди!» — хмыкнула я. «И еще какая! До сих пор удивляюсь, как такой упырь и кровопийца может носить такое количество серебра в сочетании с интенсивным загаром». Да, есть хоть кто-нибудь, с кем Макс ладит? Или скоро мне предложат членство в клубе ненавистников некроманта? Что встало? Вперед! Меня схватили за руку и повели по лестнице. Твое счастье, что водитель скорой, который привез нашего живчика, был на редкость болтлив, так что куда можно прогуляться, я примерно знаю. А вот способ перемещения некромант выбрал такой, что мне поплохело. Такси. «А смерть может умереть от разрыва сердца?» «Да, треть студентов нашей академии на водителях только и выезжает». «В машину я садилась с чувством, что вот сейчас...» «Что?» «Жизнь, конечно, не закончится, но эмоции испытаю непередаваемые. И вообще, если я не могу умереть обычными способами, это не значит, что меня не может убить табуреткой, на которую посадили дополнительного пассажира». «Девушка!» «Вы мне не доверяете? Зачем пристегиваетесь?» Я так зыркнула на таксиста, что он мигом заткнулся, а некромант поспешил щелкнуть креплением ремня безопасности. А между прочим, мы лучше всех знаем правила дорожного движения, поэтому я предпочла не трепать себе нервы и закрыла глаза. Как мантру повторяя про себя «Я бессмертна, я точно бессмертна и абсолютно точно бессмертна, и мне ничего не будет». «По моим внутренним часам ехали около 20 минут, когда, наконец, я ощутила, что больше не движемся». «Приехали!» «Мы высадились у уютного отеля, окруженного аллеей цветущих каштанов. Приятная тень и ковера из опавших цветков. Перед входом вазоны с петуниями и кованые перила у парадного крыльца. Мило. Даже не верится, что здесь рассадник-зомби. Интересно, а как мы попадем внутрь номера Джереми?» Мое воображение тут же нарисовала нас под видом курьеров и с заказанным букетом на перевес. Тут мозг слегка отредактировал картинку, и букет обзавелся еловыми ветками с ленточкой Вечная память. Номер на двоих на сутки. Ну да, можно было и так. Ваш номер 420 хорошего дня. Мы поднялись на четвертый этаж и замерли. Допустим, об отеле, из которого мужчину забрали, Макс знал но номер нам не сообщили. Да и сомневаюсь, что информацию о смерти постояльца можно найти на стенде или в жалобной книге. «Надо было шоколадку купить», – лёжа на кровати размышлял Макс. «Горничную за здорово живёшь, на такие темы не разговоришь, а налички, чтобы сунуть ей в карман, у меня нет». Я солидарно вздохнула. У меня тоже была папина карточка и какая-то мелочь. Бросать всё и бежать в банкомат не хотелось. Да и я, честно признаться, чувствовала себя не в своей тарелке. Что-то скреблось в подсознании, причём так активно, что начало казаться, как будто внутри моей пустой головы осторожно орудуют кисточкой. Махнули, замерли. Как будто ничего и не делали, только дрожь, пробежавшая по телу, свидетельствует о том, что касание было. Минута покоя и опять. «Что с тобой?» «Не знаю». Я опять вздрогнула. Дискомфорт усиливался. Я начала метаться по номеру. Мне показалось, или это прекратилось? Нет, вот опять. Наконец поняла, что это мерзкое ощущение отпускает у дальней стены. «Блин, только не связь. Мне такую прелесть теперь вплоть до поимки трупа испытывать?» «Не хочу». «Что ты мечешься, как кошка в марте?» «Пошли!» Я едва не снесла дверь, стремясь взять след. Хоть зов я и ощущала впервые, понять, как по нему искать, оказалось просто. Игнорируя лифт, я бежала по лестнице, подавляя инстинктивное желание вызвать косу и уйти в невидимый режим. Шестой этаж, я замерла перед запертой дверью. Здесь. Косу призвать все же пришлось, чтобы избавиться от замка уже проверенным методом. Ну ты взломщик, с восхищением протянул Макс. Мою дверь постигла та же участь. Честно говоря, распахнуть дверь я хотела с ноги в лучших традициях спецназа, но в последний момент решила не шуметь и тихонько прошмыгнула внутрь. Некромант, зашедший следом, был менее сдержан. Выругавшись во весь голос, когда обнаружилось, что номер пуст, он быстро взял себя в руки и кинулся проверять содержимое мусорных корзин, шкафов и тумбочек. Я же метнулась к блоку компьютера, надеясь, что тут пароля не будет. Две минуты мне понадобилось, чтобы разобраться в интерфейсе, а потом меня отвлекли. «За исключением блистеров от таблеток и упаковок из-под жратвы из мини-бара, это единственное, что я нашел», – протягивая мне клочок бумаги, – сказал Макс. «Бумага как бумага. Кусочек с оторванными краями размером где-то 3 на 4 сантиметра и напечатанный на нем красной цифрой 8». «А что с компом?» Единственный след в истории, который наш покойник оставил, это история браузера, проводя пальцами по экрану, оповестила его я. Да и то, если выкинуть оттуда онлайн-игры, порноху и интернет-магазины, смотреть будет особо не на что. Только вот сайт туристической фирмы, но в личный кабинет там не войдешь. Могу только сказать, что, судя по контекстной рекламе, покойный интересовался турами в тропике. Все, больше здесь ничего нет. Сунув бумажку в карман джинсов, я первая покинула помещение. Зов не утихал, но теперь я могла его игнорировать. Видно, покойник так много проводил времени в номере, что оставил отпечаток ауры. «Кстати!» — некромант вдруг встал, как вкопанный. «А ведь съехал он совсем недавно. Вещей нет. Но горничный номер убирать даже не начинали. Значит, мы совсем немного разминулись». Погоди, зомбяк спокойно съехал из гостиницы, вернул ключики, а перед этим заказал себе билет в тропике? Да, у трупа жизнь интереснее, чем у меня. Ладно, персонал не покусан, толпы ученых здесь не ошиваются, все не так уж и страшно. Значит, Джереми пока на свежатинку не тянет, и то радость. У стойки регистрации я увидела знакомое лицо врача из больницы. Что он здесь забыл? На вызов приехал. А где форма? Врач меня тоже заметил. «Девушка, а мы раньше с вами не встречались?» «Вряд ли», — грубо отрезал некромант, собираясь вытолкать меня на улицу. «Нет, я определенно вас где-то видел», — задумчиво продолжил, кажется, Алибек. «Точно! Вы у нас телефон искали. А это, как я понимаю, побитый жизнью парень». Он окинул взглядом Макса, но, к моему изумлению, не опознал. И слава вечности». Макс тем временем тащил меня к выходу, а так как силы в нем было намного больше, чем во мне, я ехала по скользкой плитке пола и виновато улыбалась врачу. Надеюсь, он не вызовет психбригаду. Некромант долго осматривал взглядом улицу, пока, наконец, не замер и не направился в противоположную от Отеля сторону. «И куда мы идем?» Оказалось, в ресторан быстрого питания. «Ты куда?» «В кафе. Позавтракать». Там зомбяк по городу бродит. Какой завтрак? Плотный. Слушай, во-первых, мне надо заесть запах перегара. Во-вторых, я не хочу встретить тебя через пару лет из-за язвы желудка. И, в-третьих, может, пока ты будешь жевать, перестанешь, наконец, шипеть, и я наслажусь тишиной? Я мрачно наблюдала, как Макс расставляет на подносе картошку фри, салат, гамбургер, наггетсы и кружку пива. Куда в него только лезет? Наконец порядок расположения еды устроил некроманта, и он с блаженным видом отхлебнул пиво, посмаковал и кинул на меня хитрый взгляд. «Эй, а ты не должна меня там предупреждать? Алкоголь, яд и все такое». «А косой тебе не позвенеть!» Я откусила кусок котлеты с булкой и поморщилась. «Гадость какая!» «Ты путаешь меня с Минздравом. Это он предупреждает. А я занимаюсь теми, кто не слушается. Но тебе обещаю, до цироза ты не доживёшь». «И что ты сделаешь, когда мы его найдём?» Спросил Макс, утолив первый голод. «Упокою и отправлю на перерождение. Там жизни разберутся». «Жизни, смерти», — проворчал Макс. «И что, вот так оно? Просто работа? Не жалко кого?» Удивилась я. «Вы же перерождаетесь». Упокоил, проводил душу, посидел, после суда подождал, довел до логова аистов и пошел себе обедать. Ничего сложного. «Слушай, по блату заявочку примешь?» Я подавилась, и ресторан быстрого питания оказался в шаге от самой страшной антирекламы. От нашего гамбургера сдохла смерть. «В смысле?» – пропихнув в себя комок мяса и овощей, просипела я. «Видишь?» Некромант ткнул пальцем в соседние столики. За ним сидела молоденькая фифочка и кормила карманную собачку креветками. «Я тоже так хочу!» «Хочешь в следующей жизни быть девушкой?» Макс чуть не осенил себя крестным знаменем. «Не! Хочу быть собачкой девушки!» «Тебя холят, прижимают к груди, носят в сумочке. Ты гадишь где хочешь и ешь креветки, а не размороженный гамбургер». Некромант с отвращением уставился на пресловутый гамбургер на подносе. А еще на них наступают, их кастрируют и усыпляют, когда надоедают. Впрочем, последние два пункта хоть сейчас, только давай за угол отойдем, а то не поймут. Макс, кажется, обиделся, потому что некоторое время ел молча. Но, видать, любопытство пересилило, потому что поток вопросов возобновился с новой силой. «И у вас есть академия...» Мне показалось, или в голосе некроманта прозвучало недоверие. И откуда эти глупые стереотипы о смертях? «Конечно, у нас много учебных заведений. Академия смертей, Академия жизней, Академия МУС и так далее, так далее, так далее». «То есть вы не рождаетесь смертями?» «Ну, задумалась я, наверное, нет». Каждый сам выбирает профессию по душе. Папа вот был смертью, дослужился до всадника апокалипсиса. Мама домохозяйка, сестра будет жизнью. Так что да, мы разные. А вы все представляете смерть, как скелет с косой. Обидно, знаешь ли, для вас стараемся. Но вы ведь носите балахоны. Ну, носим. Даже кассиры в ваших кафе стоят в фирменных кепочках. А мы хуже, что ли? Уравниловка? Вопрос приличия. Представь себе молоденькую смерть, всю жизнь проведшую на туманном Альбионе. Представил? А теперь представь себе ее реакцию на смерть с острова Полинезии, которая предпочитает вид «я люблю гнездо проветривать». Теперь пришел черед Макса давиться сэндвичем и нацадно кашлять. И как назло пиво кончилось. Жестами некромант подавал мне сигналы бедствия. Но я циничная и коварная смерть осталась глуха. «Умрешь? Домой не приходи», — сообщила я ему. То ли из вредности, то ли из сильнейшей жажды жизни, Макс таки прокашлялся и умирать категорически отказался. Сбегал за второй порцией пива и, вернувшись за стол, наклонился, чтобы тихо поинтересоваться. «Слушай, а секс у вас есть?» «Да, с мозгом. Во время общения с такими идиотами, как ты». «Покраснела, покраснела!» – покраснело, покраснело. на манер детских дразнилок пропел Макс. «Так я и думал, ты смерть недотрога, потому и злая». На нас уже начали оборачиваться люди, ибо этот жалкий некромантишка, получив в древком косы полбу, начал ругаться. Я, к сожалению, не успела сделать вид, что не с ним. Менеджер заведения попросил нас или вести себя потише, или покинуть помещение. Я выбрала второй вариант». Это надо ж, даже вообще общепит с некромантом вход заказан. Надо было его за детский столик усадить и вручить раскраску. Хотя с его талантом творить под градусом, он из детской раскраски вполне может сделать полотно, достойное босха. До возвращения домой времени было много, а вернуться раньше значило получить в зубы тряпку, метлу и поварешку. «О, твой родственник!» – внезапно заржал некромант и толкнул меня локтем. «Скорее однокурсник. Я познала Вячеслава, который, видимо, решил отметить успешную защиту диплома экскурсии в мир людей. В отличие от меня, разбалованный домашней едой парень всю учебу жил в общаге, в связи с чем его желудок переваривал все и даже больше. Это он наглядно нам и демонстрировал, со смаком грызя какой-то сомнительного вида Снег. Макс тоже с интересом разглядывал второго мрачного жнеца, встреченного за свою жизнь. Особое внимание некроманта привлекла косуха парня. А почему он в куртке, а не в балахоне? Надоело в полиции сидеть. Его в нем за эксгибициониста принимают. Как тепло на улице, так он в КПЗ. Вячеслав вообще был еще более неудачливым, чем я. Так, например, когда он проходил практику на первом курсе, то ошивался в парке, поджидал клиента. Так этот придурок перешел в мир живых и затаился в кустах. Сидит час, комаров на лету убивает, развлекается короче. Тут сквозь кусты его поливает дурнопахнущей струей. Вячеслав, естественно, с матом выпрыгивает из засады. Картина маслом, полнолуние, май, сверчки стрекочут и орущий парень в балахоне. Та бабулька, чья псина сквернила его мантию, тоже оценила. Сначала перцевым баллончиком, потом сумкой, а в конце и собачку натравила. Шрам на икре залюбуешься. Челюсти у псинки акула позавидуют. Его потом долго дразнили сахарной косточкой. Джули, парня не смутило, что я после его оклика спряталась за некроманта, сделав вид, что его не услышала. Он не гордый, сам подошел». «Блин, теперь не отвяжешься. Оболтливее его только Мойры». «Тебя правда лишили косы и сослали в мир смертных?» «Чего?» «Да, сослали. А вы что, не знали, что дворники – это разжалованные смерти? И работа нужна, и опыт общения с косой есть, газоны стригут, загляденье. Свежий воздух, кстати, полезен для организма. Ты подумай, я договорюсь». Парень смотрел на меня так, словно не мог понять, шучу я или серьезно работаю дворником. М да, зря ему диплом выдали. Ой, зря. Интересно, кто это распускает слухи? Нина, обиженная на мой побег, Офелия, разозлившаяся на потасовку перед ужином или подколку во время. Кто-то досели незнакомый, питающий тайную страсть к Джульетте Тимор. Прямо хоть список составляй. Ну, мы пошли, хмыкнул Макс и потащил меня прочь. У нас там газоны нестриженные, и горы мусора не убранные. Только сейчас Вячеслав заметил Макса. Глаза одногруппника расширились. Он открыл рот и предпринял несколько бесплотных попыток сообщить мне, что Наста, оказывается, смертный слушает. Вот новость-то. И когда всеобщее удивление достигло апогея, я почувствовала, что исчезаю. «Блин!» — вырвалось у меня. «Папа!» Макс с Вячеславом синхронно повернули головы в мою сторону. э, -э, -э — возмутился некромант. «Ты куда?» «Не смей ничего делать без меня!» — успела крикнуть я, а потом оказалась в академии. Перед носом разгневанного папы. «Я что, разговариваю с тобой на каком-то древнем мертвом языке?» — спросил он. «Нехорошо», — спросил. Многообещающе. Что не так? Джульетта Мор, кто дал тебе право сбегать с работы? А ничего, что мне надо найти диплом? И рыбку съесть, и на стульчик сесть. Ты наказана. Офелия, кстати, тоже. В моем доме сестры не дерутся, как какие-то невоспитанные хулиганки. Папа, скажи честно, у Академии проблемы с финансированием? Спросила я. Отец немного опешил. «Да нет, грант даже получили». «Тогда какой вечности ты экономишь деньги Академии? Меня в приемную засунул, мелкую к швабре приставил. Класс! Сделал вид, что наказал, а что зарплату двум штатным единицам платить не надо. Это так. издержки воспитательного процесса». «Брала бы лучше пример сестры», – проворчал отец. И в кого ты такая? Она как с утра ушла на территорию, так и работает. Садовник на нее не нарадуется. Словно сама судьба шепнула и подсказала. Я повернула голову, посмотрев в окно. И как раз увидела, как работает Фели. С трудом удержалась, чтобы не рассмеяться в голос. Пап! Можно два вопроса? Да, ты вообще Фели сегодня видел? Нет. Какой второй? Окна кабинета смерти на эту же сторону выходят. Надо отдать должное папиной сообразительности и спортивной подготовке. Через две минуты он уже утаскивал сестру за ухо со двора, а я воспользовалась моментом и на глаз сбежала, ибо получать еще и за косяки сестры не очень-то хотелось. Садовник не нарадуется. Естественно, там такие наклоны в коротеньких шортах».